Глава восьмая о том, сколько все это стоило и стоило ли оно этого. Сколько же времени занимали эти отчеты? И этот расход, оказывается, был учтен. В конце каждого отчета проставлена стоимость отчета в часах и минутах. На подробные месячные отчеты уходило от полутора до трех часов. Всего-навсего. Плюс план на следующий месяц — один час. Итого 3 часа из месячного бюджета в 300 часов. 1% от силы 2%. Потому что все зеждилось на ежедневных записях. Они занимали несколько минут, не больше. Казалось бы, так легко доступно любому желающему. Привычка почти механическая, как заводить часы. Годовые отчеты отнимали побольше, 17-20 часов, то есть несколько дней. Тут требовался самоанализ, самоизучение, как меняется производительность, что не удается, почему. любищев вглядывается в отчет, как в зеркало. а Амальгама этого зеркала отличалась тем, что отражала не того, кто есть, а того, кто был, только что минувший. В обычных зеркалах человек под собственным взглядом принимает некое выражение, неважно какое, главное, что принимает. Он тот, каким хочет казаться. Дневник тоже искажает, там не увидеть подлинного отражения души. У любящего отчет беспристрастно отражал историю прожитого года. Его система в свои мелкие ячеи улавливала текучую, всегда ускользающую повседневность, то время, которого мы не замечаем, не досчитываемся, которое пропадает не весть куда. Что мы удерживаем в памяти? события. Ими мы размечаем свою жизнь. Они как вехи, а между вехами пусто. К примеру, куда делись эти последние месяцы моей жизни с тех пор, как я стал писать о любящеме? Собственно, работы за столом было немного. На что же ушли дни? Ведь что-то я делал, все время был занят, а чем именно, не вспомнишь. Суета или необходимое? Чем отчитаться за эти 90 дней, если бы только эти месяцы? Когда-то в молодости, под Новый год, я спохватывался, год промелькнул, и опять я не успел сделать обещанного себе, да и другим, не кончил роман, не поехал в Новгородчину, не ответил на письма, не встретился, не сделал, откладывал, откладывал, и вот уже откладывать некуда. Теперь стараюсь не оглядываться. Пусть идет, как идет, что сделано, то и ладно. Перечень долгов стал слишком велик. Конечно, признавать себя банкротом тоже не хочется. Лучше всего об этом не думать. Самое умное — это не размышлять над собственной жизнью. Упрекать себя любящим. Это еще надо разобраться. от таких учетов и отчетов человек может черствеет может от рационализма и расписания организм превращается в механизм исчезает фантазия. и без того со всех сторон нас стеснят планы план учебы программа передач план отдела план отпусков расписание хоккейных игр планы зданий куда ни ткнешься все заранее расписано Неожиданное стало редкостью, приключений никаких. Случайности и те исчезают. Происшествия и те умещаются раз в неделю на последней странице газеты. Стоит ли заранее планировать свою жизнь по часам и минутам, ставить ее на конвейер? Разве приятно иметь перед глазами счетчик, безостановочно учитывающий все промахи и поблажки, какие даешь себе? Легенда о шагреневой коже — одна из самых страшных. Нет-нет, человеку лучше избегать прямых, внеслужебных отношений со временем, тем более, что это проклятое время не поддается никаким обходам, и самые знаменитые философы терялись перед его черной, всепоглощающей бездной. Система любящего было легче отвергнуть, чем понять. Тем более, что он никому не навязывал ее, не рекомендовал для всеобщего пользования. Она была его личным приспособлением, удобным и незаметным, как очки, обкуренная трубка, палка. А может она, эта система, была постоянным преодолением? Или, кто знает, многолетней полемикой? С кем? С обычной жизнью. С желанием расслабиться и жить расточительно, не считая минут, как жили все люди вокруг него.